Мы обычно рассаживаемся по креслам, которые разделены двумя-тремя рядами. Перелет для нас способ побыть в одиночестве и каждому позаниматься своими делами. Только в момент, когда разносят еду, группа снова становится группой. Все начинают заниматься одним общим делом. Эти парни не дураки пожрать. Митис маде. Миха. Редкий экземпляр. Из племени королей синтезатора, который умеет одним пальцем играть тему, у Мэри был барашек. Топот, улюлюканье, завывание секвенсора, вежливый реверанс отдает свой обед соседу. Миха до отвращения прагматичен. В этом он чем-то напоминает Мика Джагера, певца одной британской группы. Миха подсчитывает суточный рацион калорий, который должен употребить. Он знает количество фрикций, которые пойдут ему организму на пользу. Он соблюдает режим дня, ходит в спортзал и в одиночку воспитывает в своей трехкомнатной квартире таксу по кличке питбуль. Что его удерживает с нами, ордой кочевников-бастардов? Большой генорар? До недавнего времени мы были самой высокооплачиваемой группой в стране, но это в прошлом. Странно, почему Миха не соскочил, когда все начало постепенно сдуваться. Он с его банкирской интуицией должен был первым сделать ноги. Впрочем, мне это уже, как говорит Сеня, по барабану. Скоро все закончится. Мы исчезнем. Наше шоу взорвется прощальным салютом. И первый из нас, кто всплывет в любой точке мира, первый, кто оживет и вновь оседлает торнадо, я уверен, будет Миха. Даже сейчас в самолете он выстукивает на клавиатуре своего лаптопа очередной бизнес-план. Миха-клавишник во всем. Я знаю, он сейчас разводит инвесторов, чтобы купить два легендарных клуба. CBGB в Нью-Йорке и Хеттенда в Манчестере. У него есть безумная мечта. Он хочет повторить на этих площадках легендарные концерты великих групп, которые когда-то творили там историю. Если понадобится, потратив на это любые деньги, с оригинальными плейлистами тех выступлений, шоу Talking Heads в s Би в 1977 году, Рамонес там же в 1979, The Smaites и Нью Оде в Хесенде в 1983. The Happy Mondays, в том же месте в 1985. Миха счастливый человек, у него есть прекрасная и несбыточная мечта, потому что самая грустная в любой мечте, когда она исполняется, и исчезает. Миха хочет показать всему миру этими концертами, как деградировала поп-музыка за последние 20 лет. Я знаю об этом от общих знакомых. Миха не разговаривает со мной, как и вся группа. Он самый умелый моряк. Queen is dit. «Я замерз, я окоченел от холода. Я круглосуточно занят его производством. Я самый популярный из всех холодильников на планете. Я производитель и продавец льда». Санта-Смит рассказал как-то в интервью журналу Q о самом разрушительном периоде в истории своей грустной группы. Оглядываясь на все бухло и наркоту, которые мы тогда приняли, Мы подгоняли друг друга все время, чтобы увидеть, кто первым сдохнет. Это было правило. Но пока ты еще не чувствуешь конца, ты не сдаешься. Я не мог сказать, когда и где я усну в те дни. От меня ужасно воняло. Мерзко, правда. Если еще кто-то в этой стране думает, что быть рок-звездой — удовольствие, феерическое безумство, кайф — постоянное удовлетворение всех своих прихотей и вообще удел небожителя, он полный лох и кончит свои дни в богодельне. Если бы хоть один человек в этом самолете знал, как глубоко мне наплевать на то, что происходит на сцене, за сценой вокруг сцены, мы летим в маленьком Ту-134. Протертые подголовники на креслах и круглые иллюминаторы — Иссеченные мелкими царапинами, похожими на старческие морщины. На борту не больше пятидесяти человек. Восемнадцать из них уже взяли у меня автографы. Если б хоть один из этих восемнадцати знал, что все, чего я хочу в этой жизни, стать легким. Таким легким, чтобы на равных присоединиться к облакам. Вот и все». Anyone can play Kyoto. эй кто-нибудь еще обращает внимание на мое нытье последние два года каждый наш концерт кажется мне последним каждый раз вылетая из любого столичного аэропорта я обещаю себе что мы летим не просто отработать очередной гонорар мы летим исчезать было бы здорово раз исчезнуть прямо на сцене Но чтобы музыка продолжала звучать. Какая к черту музыка? Shadows on the wall. 27 сентября 2006 года. Откуда берутся демоны в нашей жизни? Выскакивают из подсознания, выпрыгивают из табакерки, вышагивают из Кремля. Мой демон, пошатываясь, вывалился из туалетной кабинки на шпильках в коротком облегающем платье ярко-красного цвета, будто выкрасил себя от бедер до шеи губной помадой. Видок у нее, надо признаться, был изможденный. Должно быть модель на диете, узник фэшн-концлагере. концлагеря. Привет! Как самочувствие? Я просто пытался быть любезным. А, уже, уже нормально. Это ты? Нет, король Иордании Хусейн. Не умничай, тебе не идет. Нет, это правда ты? Я твои песни знаю. Я тоже. Меня зовут Слава. Я знаю. Это точно ты? Ну вот, одна личность установлена. «Давай определимся со второй. Ты про меня? Я Белка, то есть Лера. Нет, Белка. Слушай, поцелуй меня. Никогда не забуду».